«Так, понял?» «Понял, хорошо», — отозвался сквозь хрипы эфира собеседник. «Хер наш». «Развлекается гаишнички», — подумал я. «Что, Синичкин, с полянки?» — усмехнулся капитан. «Пришел машинку смотреть?» «Пришел». «Держи ключи». Капитан вынул из ящика стола связку из двух ключей и метнул их мне. «Я поймал. Потом вернешь». «Спасибо», — сказал я, вставая. «Спасибо, в стакане не булькает. Скорее по привычке, нежели в самом деле желая что-то пойметь с меня», — буркнул капитан. Я вышел из поста в ночь, подсвеченную фонарями кольцевой. Штрафной загон располагался рядом. Один из ключей подошел к висячему замку от загона. Тут грустили битые или арестованные автомобили. Битых было больше. Иные представляли собой жуткую груду железа. Фолькс-Пассат я узнал сразу. Он был не слишком-то разбит для машины, кувыркавшейся в снегу. Я во второй раз за сегодняшний день убедился, что иностранцы в самом деле уделяют много внимания пассивной безопасности своих авто. Передок у Пассата, правда, был расквашен, крыша слегка вдавлена. Погнут правый бок, видать, на нем авто остановилось после своих кульбитов. Но и только... С отечественной машиной все стояло бы куда бы хуже. Я обошел Фолькс. Посветил фонариком вовнутрь. На крыше, а также на водительском кресле были видны свежие бурые пятна. Валентине досталось, подумалось мне. Я потушил фонарь, вынул из безразмерных карманов куртки, предусмотрительно захваченную из моей восьмерки огромную тряпку. Когда-то, когда я еще жил с Ириной... Она служила нам пододеяльником, теперь использовалась для технических целей. Я постелил тряпку под посад спереди, лег на нее на спину и вдвинулся под машину. Осветил днище автомобиля фонариком. То, что я ожидал увидеть, я заметил сразу. Пять минут спустя я вернул капитану ключи. Положил в багажник фонарь и грязный пододеяльник и сел в миленькую свою восьмерочку. Поворот на Алтуфьевское шоссе был в трех километрах сзади меня, поэтому решил похулиганить. Включил аварийку и попёрся по резервной полосе задним ходом. Правила дорожного движения гласят, что езда задним ходом на автомагистралях запрещена. Но теперь гаишники с ближайшего поста были мои друзья. Задним ходом восьмерка мчала быстрее, чем какая-нибудь копейка передним. Поэтому спустя две минуты я уже сворачивал на Алтуфьевское шоссе на тот дорожный лепесток, что вел в сторону области. Не останавливаясь, я позвонил по мобильнику Катюши Калашниковой. Шел пятый час утра, но она все еще не спала. Я задал ей один вопрос — Она сходу все поняла и объяснила мне дорогу поучительски толково. Наш разговор занял не более доллара. Я удалялся от Москвы по шоссе. Фонари кончились, я шел с дальним светом, дорога действительно извивалась, и мне, как десяти часами ранее, Валентине Лессинг, приходилось подтормаживать перед поворотами. Через десять минут я въехал в недостроенный еще, выглядевший полузаброшенным дачный поселок. Ни одно окно ни в одном доме не горело. Я оставил машину за пару домов от того, который мне был нужен. Впрочем, дома это слишком сильно сказано. Вокруг возвышались в основном лишь мертвые, недостроенные островы. Я с удовольствием прошелся пешочком. Снег скрипел. На минуту разошлись облака, показались три-четыре звезды. Меня сейчас волновал один вопрос. Сколь сильно любит гер Лессинг свою супругу? Если «очень-очень», как выражается по таким случаям «моя Любочка», то он должен быть у ее койки в склифе. Если просто «очень», он, скорее всего, ворочается без сна в своей постели. Если не «очень», спит сном праведника. Но если вовсе не любит, кутит с куртизанками, где-нибудь на Тверской. По всему выходило, что для меня сейчас самыми выгодными оказывались два противоположных крайних варианта. Чрезвычайно крепкая любовь между Лессингами или же их полнейшее равнодушие друг к другу. Искомый особняк Лессингов выглядел безжизненным. Это могло свидетельствовать о горячем чувстве Гера Лессинга к жене и, следовательно, его отсутствии внутри дома но могло означать его смертельную усталость от семейной жизни –